Глава седьмая. «Дом! Милый дом! Ну, наконец-то!» С чувством сказал я, рассматривая опрятный, приведенный в порядок, высокий забор, очищенный от ржавчины и выкрашенный в черный цвет ворота, обновленную ярко-красную черепицу, очищенную нанятым магом-строителем от грязи, мха и мусора. Приятно видеть, что все выполняется в срок, и скоро дом будет восстановлен. а всего-то и понадобилось тряхнуть недобросовестного владельца строительной конторы и провести ликбес с рабочими по предмету «Что такое злой и очень голодный огненный дух Ягуар, который любит лакомиться ленивыми строителями?». Приложив руку к широкой мраморной панели на воротах, я услышал громкий щелчок, оповестивший об открытии замка, после чего широкая, похожая на ворота, калитка отворилась. «Ну вот», — удовлетворенно подумал я, — глядя на сделанную по моему указанию калитку, как, думаю, новое явление в местном строительстве, и никаких ворот открывать не пришлось. Совершенно не понимаю, почему местный бамонт поголовно использует ворота, не желая сделать нечто менее большое и массивное. Проще тем, у кого магический замок, а если его нет? Ведь не у всех владельцев домов имеется возможность приобрести магические замки. Стоят они, к моему удивлению, немало. Во дворе перед домом меня ожидал виляющий хвостом хоном. Он бросился мне в ноги, как только калитка закрылась, скрыв от любопытных прохожих происходящее во дворе. Вот еще одна загадка мироздания. Почему местные аристократы и богачи предпочитают ставить кованные заборы, которые позволяют любопытствующим оценить прекрасный вид на богатый дом, красивый сад и другие блага, какие может себе позволить достопочтенный хозяин? Почему они не боятся ни грабителей, ни просто завистников? Только редкие оригиналы позволяют себе соорудить нормальный полноценный забор, за которым невозможно что-то рассмотреть. И еще более редкие, такие как я, к примеру, закрывают вид во двор и со стороны ворот, обшивая их деревянными панелями с внутренней стороны. Подобная скрытность меня, если честно, полностью устраивает. Не хочется, знаете ли, чтобы кто-либо имел возможность за мной наблюдать. Я, признаться, даже опрашивал знакомых аристократов о причинах такой беспечности состоятельного сословия. На что получил ответ, что так принято, и заверение, что чем прозрачнее забор и спокойнее обстановка перед домом, тем больше повсюду защитных заклинаний и смертельных механических ловушек. С этим заявлением я вынужден был согласиться, так как с помощью магического зрения мог осмотреть участки и навешанную на них защиту. Однако все было не так однозначно. Хватало богатых домов со средней защитой, а попадались и обыкновенные во всех отношениях дома, с большим количеством наложенных на забор, ворота и двери заклинаний. Эти дома я на всякий случай запомнил, решил узнать, кто их хозяева. Очень уж любопытно, что можно скрывать в невзрачных домах, если понадобилась такая серьезная защита. На моем собственном доме защиты почти не было, я пока не решился ее накладывать. Сначала закончу строительные работы, приведу дом в порядок, а потом уже буду думать о безопасности. Хотя, с другой стороны, с дела у меня обстоят не так уж и плохо, По территории постоянно бегает быстрая самоходная огненно-клыкастая боевая единица, которая может наводиться на цель, уклоняться от атак, вызвать помощь и в случае необходимости отступить для принятия наилучшего решения и эффективного уничтожения противника. Нежно погладив за ухом заурчавшего с громкостью легкового автомобиля Ягуара, я спросил, «Как у нас дела? Что нового? Кого-нибудь поджарил сегодня? Никто из рабочих не филонит?» Дух ответил урчанием и целым рядом мыслеобразов. Посмотрев их, удовлетворенно кивнул. Строители работали на совесть, особенно когда видели духа Ягуара, который припугнул огнем парочку лентяев. Как он разбирался, кто из людей филонит на работе, я так и не понял. Для меня такие способности духа тоже были в новинку. Единственное, что удалось понять после длительного общения с Ягуаром с помощью мыслеобразов, от которого у меня даже разболилась голова, дух каким-то образом определял, сосредоточен ли человек занимается делом, или он, работая, думает о чем-то другом. Но я еще не до конца уверен, правильно ли все понял. Хотя, с другой стороны, плевать, хоном великолепно справляется со своей работой, а больше во мне не надо. Не переставая поглаживая духа, осмотрел ухоженный двор, отреставрированный с внешней стороны дом, и еще более красивый сад, который после смены хозяина стал выглядеть еще более волшебно. Заметил парочку рабочих, усердно очищающих фонтан от мха и грязи, которые скопились в нем за десятки лет. Увидев меня, мужчины заработали еще более усердно. Дело не только в страхе, но и в поощрении, ведь двум самым отличившимся и старательным рабочим, одного выбирал я, другого хоном, в конце дня выдавалась неплохая такая надбавка, о которой не знал работодатель, так сказать. Небольшое спасибо лично от меня. Благо денег у меня хватало, и имелась возможность помочь мужикам, батрачащим на чужого дядю. Замотивировать людей не только с помощью кнута, но и с помощью пряника оказалась отличной идеей. А когда они узнали, что одного из счастливчиков выбирает очень умный и проницательный дух, работоспособность увеличилась в разы. Денег в результате подобного стимулирования уходило не так много, а вот работы на объектах, как я говорил, выполнялись с завидной скоростью. Так что я надеялся на скорое окончание ремонта. Еще раз оглядев симпатичный особняк, с удовольствием направился к новенькой, свежеокрашенной входной двери. «Добрый день, господин!» — приветствовал меня управляющий. «Накрыть обед в малой столовой!» «А что, там ремонт уже закончен?» – удивился я. «Судя по тому, что показал Хоном, работы там еще велись». «Да, господин», – кивнул управляющий. «Убрали буквально перед вашим приходом и успели занести мебель». «В таком случае молодцы», – ответил я, принюхиваясь к аппетитным запахам, доносящимся с кухни. «Пусть накрывают, а я пока пройдусь по дому и своими глазами посмотрю, как у нас обстоят дела с ремонтом». Судя по выпученным глазам управляющего, моя невинная фраза ввела его в ступор. Точно, своими глазами посмотрю. Он, вероятно, думает, что я могу наблюдать за происходящим глазами Хонома. Не такая уж и неправда, если вдуматься, ведь мысли я воспринимаю в первую очередь как набор картинок. Управляющий ушел, а я посоветовал одному из рабочих открыть окно, чтобы не задохнуться от поднявшейся при ремонте лестницы пыли. Бедняга так старался выполнить мое поручение, что чуть не разбил большое и очень дорогое окно. Промолчав на подобную старательность, все же он ничего не разбил, я начал обход первого этажа. Подниматься на второй этаж особого смысла пока не было, ведь работы там только-только начались. Одобрительно посмотрев на покрашенные стены и пол, оценил натянутый на стены в некоторых комнатах шелк, Аккуратные, очень дорогие магические шары-светильники, которые в большом количестве заказал у счастливого товарища Руана. Разобраться с заказом ему помог дядя, многоопытный артефактор. Однако, думаю, хороший процент на развитие собственной лавки перепалы и пареньку. Немного разочаровала скудная обстановка дома, отсутствие мебели, картин, штор и других мелочей. Но это дело наживное. Займусь после окончания ремонта, да и нечего захламлять дом ненужными вещами. В холле раздался звук, оповещающий о прибытии к воротам гостя. «Кого нелегкая принесла?» Удивился я, после чего здраво рассудил, что кроме Руана этот адрес никому из моих знакомых не известен. А он приходить не собирался и продолжил свою инспекцию. «Наверняка прибыли рабочие с новой партией строительного материала, однако, как оказалось, я был неправ». «Господин!» — несколько взволнованно сказал управляющий, оторвав меня от рассматривания малой столовой. «К вам гость!» — он на мгновение запнулся. «Гость я!» «Уж не проболтался ли Руан девушкам о новом месте моего жительства?» — заподозрил я неладное, прислушался к своим ощущениям и принюхался, после чего с удивлением констатировал. «Нет, не проболтался». «Что ж, чему быть, того не миновать», — сказал я и лично пошел встречать Мису, главу целительского факультета магической академии, прибывшую собственной персоной. «Здравствуй, мой дорогой», — мягким голосом произнесла она, как только я вышел. «Привет», — в свою очередь поздоровался. «Прости, что не приглашаю внутрь, у меня ремонт, не хочу пачкать твое замечательное платье». «Ничего», — отмахнулась она. «Я зашла, чтобы пригласить тебя сегодня на ужин». «Обязательно приду». Пообещал я, очень молодо выглядящей женщине, и провел ее к выходу. «Да, пришла сама, хочет поговорить, наверняка будет обижаться, что давно не заходил к ней в гости, особенно после бала». Я остановился посредине двора. «Что-то не сходится. Я обычный студент, а она — глава целительского факультета. Она сама ко мне пришла. Что вообще происходит?» «Господин», — обратился ко мне слуга, — «обед готов». «Спасибо», — поблагодарил его. Блин, и никаких ведь мыслей о причинах ее посещения. Поняв, что мне решительно ничего не понятно, решил отложить размышления и хорошенько поесть. Ведь хотелось попробовать, чем меня сегодня порадовала хорошая повариха, нанятая управляющим. «До свидания, господин Рорклоу!» Холодно попрощалась со мной опитанная дородная женщина средних лет, проведя к выходу из дома миссы. Кивнув в ответ, я не спеша вышел на улицу, полной грудью вдохнул свежий ночной воздух и медленно направился домой. Благо, дом находился относительно недалеко. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить». Пронеслась в голове приличествующая момента мысль, заставившая улыбнуться. «А я на самом-то деле не против. На самом деле, мисс — отличный вариант необременительных отношений для такого молодого человека, как я». Есть возможность хорошо расслабиться, приятно провести время в отличной компании, и в то же время отсутствуют многочисленные обязательства по отношению к представительнице слабого пола, такие как походы по заведениям, подарки, ухаживания и тому подобная чушь. Единственное, что меня немного напрягало, так это то, что Миса сама пришла ко мне, и чересчур наигранная обида, которую она выплеснула перед тем, как выставить меня из дома. Типа она обиделась, что я ее так долго не посещал. А я просто не хотел смущать женщину тем, что знаю ее настоящий возраст, и тем, что она декан, а я всего лишь студиоз. Хотя на самом деле я вообще не понимал, что делать. Видимо, зря не заходил, подумал я. Ей, оказывается, плевать на то, чем я занимаюсь, пока я не студиос ее факультета. Однако, несмотря на столь здравые рассуждения в начале вечера, в конце миссо поступила довольно импульсивно. Но ну вот, кажется, взрослая, опытная женщина, далекая от сопливой романтики и прочей женской ерунды, имеющая репутацию одного из лучших целителей в стране, что автоматически подразумевает наличие особого рода цинизма, которым обычно обладают привыкшие к виду человеческих страданий врачи, а ведет себя как сопливая первокурсница-студиоска в период помутнения рассудка. И это несмотря на то, что проведенные совместно ночи определенно говорят о наличии в ее сексуальной жизни большой вереницы любовников различных мастей. Вот как назвать подобное поведение и как на него реагировать? Неужели она не чувствует фальши в происходящем? Не понимает, как ее поведение воспринимается со стороны. Что за игру она затеяла? Почему мне кажется, что я не настолько хороший любовник, чтобы вызывать у нее такую заинтересованность? Хотя легкая улыбка коснулась моих губ. Если вспомнить некоторые моменты, проведенных вместе на чей, то и не так уж и плох. Идиот, ты же обманываешь сам себя, пытаешься верить в то, чего на самом деле нет». «Возвращайся на грешную землю и хорошенько подумай, чего она хочет от тебя добиться». С такими непростыми мыслями я добрался до дома. Легко, совершенно не задумываясь, перемахнул через высокий забор. Запрыгнул в приоткрытое на втором этаже окно. Было лень труждать себя открытием магического замка на воротах и прочими вещами, которые закончились бы побудкой сонных слуг и совершенно ненужными мне в данный момент разговорами. Говорить и что-то объяснять мне не хотелось. Погладив отдыхающего в моей комнате духа, я взглянул на часы, довольно потянулся и, раздевшись, рухнул в кровать. Времени хватит с лихвой, чтобы хорошенько выспаться перед утренней тренировкой. Слава богам, что несколько часов крепкого сна мне вполне достаточно для восстановления. Ранний подъем, легкая пробежка до полигона, очередная тренировка с группой, самостоятельные занятия на полигоне, лекции, обед. Очередной учебный день прошел на удивление обыденно и без каких-либо неожиданностей. Ни тебе слежки, ни тебе дуэли, ни тебе порочащих честь поступков, свидетелем которых ты являешься. Обычная учеба в обычном вузе. Или маска старательного ученика приросла ко мне настолько сильно, что не дает времени и возможности сосредоточиться на чем то помимо учебы? Я настолько вжился в образ старательного студиоза, что, ощутив за собой слежку, впал в легкий ступор. Что, черт возьми, происходит? Впрочем, к моему глубокому удивлению, шпион был мне знаком. Им оказался тот самый мальчишка, который участвовал в краже кошеля Миши в первый день моего прибытия в столицу. «Нужно узнать, кто из главарей курирует его банду», — подумал я. «Интересно, что им понадобилось от простого студиоза?» Внутренний голос не приминул саркастически заметить, что студиоз настолько обычен, что провозит в город приличное количество сегов, живет в доме Дебруозов, имеет круглую сумму в банке, может позволить себе оплатить обучение, покупку шикарного дома в хорошем районе, ремонт. Перед поступлением ссорится с эльфами, пока, кстати, никак себя не проявившими. Конфликтует с сыном и дочкой влиятельного чиновника и очень удивляется вниманию к собственной персоне. Не стоит забывать и о том, что слухи о сём обычном студиозе начинаются в великой степи, из которой он вернулся верхом на духе огненного ягуара. Ага, совсем обычный, ничем не выделяющийся студиоз. Радовало только то, что слежка была организована меняющимися каждые пару минут мальчишками, на которых не живее изначально в трущобах, вообще внимания не обратил бы. «Господин Рорклоу!» — услышал голос ребенка из темной ниши в переулке. «Не показывайте, что слышите меня, просто стойте тут в расслабленной позе. Мне есть что вам сказать, вам грозит опасность!» Стал так, как сказал мальчишка, и ответил. «Не имея привычки слушать детские голоса из темных ниш и следовать их указаниям. Но детский голос знает ваше имя и говорит, что за вами ведется наблюдение. Почему ты мне помогаешь?» заинтересованно спросил я. «Однажды вы помогли мне, подкинув деньжат. Я тот, кто украл кошель вашего друга». «И тот, кто с другим мальчишкой следил за мной от самой академии?» «Я не знал, что вы нас заметили», — Удивленно отозвался мальчишка. «Обычно на нас никто не обращает внимания». «Давай ближе к делу», — сказал я. «Что за опасность мне грозит?» «Главарь Седой велел начать слежку. Как мне удалось узнать, кто-то заплатил деньги, чтобы вас проучить». Еще говорили про какие-то камни, но я так ничего и не понял». «Хм, всё оказывается не так просто». Я задумчиво покачал головой. «Это не банальная слежка за необычным студиозом, который сорит деньгами. Это спланированная акция моего неизвестного недоброжелателя, который может оказаться кто угодно, хотя я, конечно же, грешу на Пилане и ее братца. Вероятно, после получения заказа меня стали изучать, и в процессе слежки выплыло, что у меня есть некоторое количество камней душ». Достав из кошеля несколько серебряных монет, кинул их в нишу. «Заслужил», — сказал мальчишке. «Будет еще информация, поделись, я не поскуплюсь». Расплатившись, пошел дальше. «Что ж, неизвестный враг, свой ход ты сделал. Теперь посмотрим, удастся ли мне сделать в ответ свой удачный ход». Открыв глаза среди ночи, я некоторое время лежал, вслушивался в звенящую тишину и пытался понять, что именно меня разбудило. «Дурной сон?» Пролетающий в темноте и противно жужжащий комар? Или все же парочка воров, которая медленно двигалась к моему дому? «Вот что за уроды!» — удивленно подумал я. «Хозяин спокойно спит дома, еще и магом является, пусть даже студентом. Во дворе должен бродить огромный огненный дух, а они, совершенно не стесняясь, лезут, будто тут мёдом намазано». «Хоном!» — мысленно обратился я к духу. «Нас обворовать решили, а ты даже не чешешься». После чего тут же пришел ответ. Дух говорил что-то типа... Спи, хозяин, я сам с ними разберусь, не хотел будить, чужаки почти рядом со мной. Встав с кровати, я не спеша подошел к открытому окну и, облокотившись руками на подоконник, всмотрелся в темноту. Воры замерли. Чуть повернув голову, я мог хорошо их рассмотреть. Двое мужчин в черных облегающих одеждах с полосками темной ткани, накрученными на голову. Прям ниндзя какие-то, удивленно подумал, глядя на замершие в неудобных позах фигуры. В паре метров от них, среди теней, отбрасываемых ветками деревьев, в полуматериальном виде поджидал Хоном. «Все понятно. Ягуар хоть и выглядит, как взрослый дух, еще очень молод, а его принадлежность к роду кошачьих определяет, в какие игры ему хочется поиграть». «Как же хороша сегодняшняя ночь!» — с чувством произнес, глядя прямо на вжавшихся в землю воров. «Не хочется омрачать ее смертью двух идиотов, забывших что-то на моем газоне». В следующую секунду тела неудачливых ворюк опутали крепкие корни растений, не дав им возможности пошевелиться и использовать находящиеся в сумках артефакты. Накинув на себя штаны и рубаху, выпрыгнул из окна на траву перед домом и пошел к распятым на земле телам. «Поговорим?» – спросил у мужчин. Их головы, плотно опутанные твердыми корнями, по моему желанию поднялись вверх. Для того, чтобы они видели меня так же хорошо, как и я их, понадобилось дополнительное освещение – С этой проблемой отлично справился Хоном, слабо засветившийся в ночи. Глаза, полное удивления и страха, показали, до последнего мгновения воры не предполагали, что рядом с ними находится огромный дух. «Не горячись», — потрепал горящую голову Ягуара. «Понимая, что для поддержания жизни тебе необходимо запытать этих несчастных до потери памяти, выпить их души и потом съесть». Мужчины посмотрели на духа с ужасом. «Но сначала мне бы самому хотелось их попытать». Вспомнив ужастики земли и решив использовать их опыт, то на маленького ребенка произнес я. «Ты же разрешишь мне с ними поиграть?» Еще больше ужаса в глазах. Теперь мужики наверняка думают, что дух-защитник — это какой-то демон, в услужении у которого я нахожусь. «Сначала мы вырвем ногтики на руках. Надеюсь, у меня все получится правильно, и кусочки ногтей останутся на пальцах. Можно несколько пальчиков отрезать». Я посмотрел на духа, и тот, отзываясь на мою команду, кивнул. Просто у меня не всегда с одного раза получается их отрезать. Продолжил я полным сожалением голосом. А раны обязательно прижигать? Неужели эти мужчины сильно истекут кровью из-за отсутствия парочки пальчиков? Что?» – удивленно переспросил, показывая, что мысленно общаясь с духом. «Можно вырастить внутри них дерево? Заставить корни медленно врастать в органы и питаться ими? А они при этом будут жить?» «Хм...» Я задумался. «Если можно продлить мучение, то почему бы и нет?» В это время под дворами начало расти небольшое растение. Пропоров кожу, оно не глубоко вошло в тело. Мужчины начали мычать и извиваться, один из них вроде бы даже обмочился. Какая жалость! Значит, один уже сломался, дожмем второго. Делая вид, что разочарован, повернулся к Хоному: Но почему надо останавливаться? Я так хочу с ними поиграть. А! Понятливо протянул я через секунду. Надо с ними поговорить и узнать, что они тут делают, и кто их послал? «А если они не захотят говорить?» обещать свободу?» Удивление в моем голосе было настолько велико, что в глазах воров появилась надежда. «Люди, они вообще такие существа, верят во всякую чушь». «Потом отпустить? А как же их души? Неужели вы хотите, чтобы эти жалкие уроды ушли на круг перерождения?» «Согласен, свое слово надо держать. А если они откажутся говорить?» «Хорошо, тогда будем пытать». «Ну что, будете говорить?» Мужчины попытались кивнуть, но их головы были жестко заблокированы. Видите? повернулся я к Хоному. Они не хотят говорить, от слова совсем. «М-м-м-м!» <музыка> м Замычали воры, не соглашаясь со мной. Кто вас послал? спросил я. Что вам здесь нужно? Конечно же, пока я не собирался снимать с их голов корни и давать им возможность что-то сказать, поэтому в ответ до меня донеслось очень громкое мычание. Какие неразговорчивые! Радостно похлопав в ладоши, произнес я и вырастил шипы в их животах еще на несколько миллиметров. Все идет к тому, что вы останетесь работать со мной. «М-м-м-м-м!» громко замычали мужчины, пытаясь вырваться. Я разочарован вашим молчанием! тихо сказал им и, подойдя к дрожащему, обмочившемуся бедолаге, схватил его за шею и заставил смотреть себе в глаза. Мужчина со слезами на глазах, с ужасом смотрел на меня. Может, скажешь, кто вас послал и зачем? Мужчина выразил полную готовность все рассказать. «Неужели ты намекаешь, что что-то мешает тебе говорить?» «Хм, судя по твоему мычанию, да». «Понимаешь?» — искренне заявил я. «Мне нравится делать людям больно, а потом смотреть, как они корчатся и извиваются». Малейшее усилие воли, и второй вор начал яростно мычать от нестерпимой боли. «Классно, да?» — спросил я восторженно. Белое, как мел лицо первого вора, стало мне ответом. «Он готов». «Сейчас я уберу корни, которые мешают тебе говорить, и ты тихо, без лишних эмоций, расскажешь, кто ты, что тут делаешь, кто тебя послал. Понял?» Благодаря тому, что я ослабил корни, мужчина кивнул. «Если мне покажется, что ты меня обманываешь или что-то не договариваешь, я тебя опять свяжу и дам слово твоему другу. В любом случае уйдет отсюда только один, другой останется здесь. Как я уже заметил, мне нравится пытать». Второй мужчина, которому я слова не давал, стал извиваться и мычать, что повлияло на скорость и лаконичность изложения событий, освобождённым вором. «Ну что ж, ребята», — зло подумал я, — «вы сами напросились. Кто ко мне с мечом придет, тот от меча и погибнет. Не стоило становиться моими врагами». Я не собирался проводить какие-либо акции в первый год обучения, совершенно не планировал. Надеялся на постепенное врастание в здешнее общество и его глубокое и вдумчивое изучение. Как показывала практика, такое поведение позволяет избежать мелких досадных ошибок, которые, несомненно, возникают при поверхностном изучении предмета. Но, видимо, пришла пора проверить мои наработки, которыми я шутки ради начал заниматься в перерывах между занятиями магией для разнообразия обстановки, так сказать. Одна из таких наработок в данном случае мне очень хорошо подходила. Она изначально задумывалась как план действий в случае противостояния одной из преступных группировок города, К моему стыду стоит признать, что наработок по противодействию преступным сообществам у меня неизмеримо больше, чем, к примеру, наработок по противостоянию отдельным членам городского совета или отдельным альянсам аристократов. Как говорится, что знаю, о том пишу. Пришлось мне в свое время повращаться в преступных кругах, поэтому я хорошо представлял их структуру, сильные и слабые стороны и те места, по которым можно ударить. К тому же купленные у информатора данные оказались очень полезными. Пусть я отвалил крупную сумму, но это позволило планировать акции, используя реальные возможности различных организаций. Информации по аристократам, по расстановке сил в городе тоже хватало. Но к моему стыду, за сухими строками текста, я не смог разглядеть многого и очень часто пропускал важную информацию, не представляя ее ценности и не осознавая всего, что можно было понять. Поэтому и соображений о работе с этими господами было не так много. Хотя проблем от них намного больше, чем от обычных преступников. Я глубоко вдохнул ночной воздух. Все-таки интересно, смогу ли я чужими руками расправиться со своими врагами или нет. После допроса пленных на лужайке перед домом у меня возникло два извечных вопроса. Кто виноват и что делать? С виноватыми определились довольно быстро. Первым в моем списке, судя по словам воров, должен стоять маг, дежуривший у городских ворот и сканировавший всех, попадающих в его зону. Не зря он показался мне подозрительным. Странно, что Мак так опоздал с продажей информации, она успела устареть. Ведь камни души я давно отдал на хранение в банк. Интересно, продал он информацию обо мне, кому-нибудь еще или пока попридержал? Необходимо срочно с ним пообщаться. Однако тут на сцену вышел второй виновник, авторитет трущоб по имени Седой Ганс. Именно его ребятишки, обвешанные амулетами, словно новогодние елки гирляндами, сейчас валялись у меня на лужайке, связанные коварными растениями и природной магией. К сожалению, они уже пошли на дело, и Ганс будет с нетерпением ждать их возвращения, поэтому необходимо первым делом разобраться именно с ним, магом займусь позже. Итак, с виновными разобрались, что делать дальше? Думаю, необходимо устроить в трущобах кровавую заварушку, мини-войну, которая отвлечет от меня внимание преступного мира и заставит бандитов обратить внимание на сохранение и приумножение собственных богатств и противодействие коллегам по ремеслу. Не очень интересно следить за молодым студиозом, у которого неожиданно оказались камни души, пока в трущобах кипят страсти, которые грозят перерасти в новую кровавую бойню. Ведь так? По крайней мере, я на это надеюсь. Проверим, стоит ли голова на моих плечах хоть чего-нибудь. «Что с нами будет?» — тихо спросил один из воров, тот, которого я допрашивал первым. «Пару минут назад я закончил допрос, дал обоим возможность выговориться». Держать их отдельно друг от друга для более тщательного допроса не видел смысла. Времени и так мало. На все про все у меня есть пара часов. Надеюсь, удастся сделать то, что задумал. «Я оставлю вам ваши жалкие жизни», — высокомерно заявил я, и, заметив, как мужчины встрепенулись, закончил. «Если вы сделаете кое-что для меня». Для простого разбойника Пирна эта ночь проходила совершенно обыденно. Вся их кодла сидела в трактире и пропивала деньги, имеющиеся в наличии. Кроме женщин легкого поведения, посторонних в трактире не было. Все свои, все, как всегда. Так что ничего не предвещало беды. Трактир принадлежал главарю Эрну, в банде которого Пирн состоял. Однако, несмотря на это, за выпивку ему приходилось платить. Хотя и меньше, чем в других заведениях. Дреное разбавленное венцо было настолько привычным пойлом, что даже не вызывало отторжения. Хотелось еще, но деньги, вырученные на прошлом деле, подходили к концу. А желание выходить на свободную охоту в надежде забраться в кошелек к толстосуму пока не возникало. Слишком в последнее время стража распоясалась, Не давала зайти в приличные районы, могла огреть дубиной почем зря. Дошло до того, что стало опасно выходить на промысел. Поэтому пирно оставалось надеяться, что его угостит кто-нибудь из более удачливых друзей-разбойников. Неужели опять в академию поступил кто-то из очень знатной семьи? С досадой подумал мужчина и сплюнул на грязный пол. В этот момент все в трактире замолчали и уставились на входную дверь. Поднимая голову, мужчина уже знал, что случилось. В трактир зашел посторонний, не имеющий никакого отношения к банде Эрна. Как потом оказалось, это был его спаситель. Молодой черноволосый мужчина лет 25 в дорогой одежде, с лицом безмерно пьяного и столь же безмерно счастливого человека стоял на пороге трактира. Не привыкшие к столь богатым и презентабельно выглядящим посетителям разбойники продолжали молчать. «Как он в таком пьяном виде и в такой дорогой одежде смог забраться в центр трущоб?» С недоумением подумал Пирн. «Его уже давно должны были огреть по голове чем-нибудь тяжелым и раздеть». Оглядев присутствующих пьяным и одновременно счастливым взором, молодой человек, заплетающийся походкой, побрел в сторону трактирщика и, раскрыв горловину небольшого кошеля, который, как по волшебству, попал к нему в руки, вывалил десяток золотых монет прямо на прилавок. «Неужели все? Пьяно удивился он и потряс совершенно пустым кошелем. Убедившись, что денег нет, поднял голову на трактирщика и, сфокусировав взгляд, спросил. «Уважаемый, этого хватит?» Он показал на золотые монеты. «Чтобы залить уважаемую публику вином, пивом и всем горячительным, что у тебя есть». «Хватит!» Жадно рассматривая монеты, ответил трактирщик. «Тогда чего ты стоишь?» Возмутился посетитель. «Наливай, разноси бочонки, сегодня все должны напиться!» «Ведь сегодня счастливый день. У барона Менхаузена родился сын. Уважаемая публика выпьет за рождение моего сына?» Повернувшись, спросил он. «Да!» — взревел трактир. «Напьется как надо! В хлам! Да! За сына барона Менхаузена!» — закричал Франт и отпил из кружки, непонятно как появившийся на месте, где только что лежал десяток золотых монет. «За сына барона Менхаузена!» Закричали разбойники и принялись чокаться и славить замечательного барона, столь специфически решившего отпраздновать рождение сына. В то время как бочонки с горячительными напитками водружались на столы и вскрывались, а публика спешила вместить в себя как можно больше, барон Мюнхгаузен как-то незаметно исчез. Впрочем, на это никто не обратил внимания. И даже, признаться, никто не разочаровался, ведь бочонки с горячительными напитками остались на столах. Лёгкое сожаление возникло лишь у некоторых разбойников, которые были не прочь оставить столь богато одетого господина в одном нижнем белье. Однако горечь от упущенной возможности неплохо скрашивала халявное вино. Никто не видел, как молодой барон, выйдя из трактира, положил десяток золотых монет в только что выпотрошенную прилавка кошель и устремился к другому трактиру. «Осталось еще три трактира», – подумал Нелл, и повторно наложил на свое лицо очень эффективную и, несомненно, полезную иллюзию. Данный раздел магии считался очень сложным, и почти никому из его однокурсников не удавалось покорить его даже на минимальном уровне. К слову, по мнению окружающих, Нал тоже не владел этим умением, завязанным на очень сложное плетение, хорошую концентрацию и воображение. Вхождение в транс, быстрый бег и новоявленный барон Мюнхгаузен зашел в следующий трактир. Разбойники Седого Ганса и его врага Эрна должны хорошо выпить, что позволит снизить критичность восприятия и сделает их более агрессивными. Главное, чтобы они не упились в усмерть. Тогда все получится. «Вставайте!» — велел я, обливая водой из бутылки неудачливых варюк. Узнав всю необходимую мне информацию, вырубил их, после чего осуществил один из пунктов плана, а именно накачивание людей Ганса и Эрна алкоголем. Не забыл заглянуть в трактиры, прилегающие к их территориям. Семь мини-спектаклей, уверенность и наглость, а также решительный и быстрый отход позволили все провернуть очень быстро. Конечно же, этот этап операции был невозможен без магии иллюзий, которые я научился в академии. Мои навыки в данном предмете внушали здоровый оптимизм, так как небольшие иллюзии мне удавались на удивление хорошо. Прежде всего, я тренировался в простых вещах, типа создания кольца на пальце или изменения цвета платка, после чего перешел к изменению глаз, ушей, цвета волос, линии скул, Постепенно мне удалось изменить свою внешность. Благодаря линиям силы я сумел закрепить множество мелких плетений на лице, что здорово изменило мой вид. Остальное было делом техники. Большое количество упорных тренировок перед зеркалом, эксперименты и мощное оружие в моих руках. После месяца ежедневных тренировок я научился накладывать иллюзию на все лицо. И даже начал отрабатывать это упражнение по дороге в академию, накладывая на себя личины прохожих. После спаивания разбойников вернулся домой. Опять вошел в транс и перенес связанных и вырубленных воров в один из пустующих переулков трущоб, недалеко от трактира, главаря Эрна. Где мы? Медленно приходя в себя и растирая онемевшие от жесткого захвата конечности, спросил один из воров: В трущобах, ответил я и пояснил. Возле трактира Эрна. Что мы здесь делаем? Оглядываясь по сторонам, спросил мужчина: Ты же знаешь, что у нас с ним напряженные отношения? Если его патруль увидит людей-ганца на своей территории, нам конец! «Могут даже убить!» «Не убьют!» — не согласился я. «Конечно, если вы сделаете все так, как надо!» «А где твой господин?» — тихо спросил второй вор, тот, который обмочился и постоянно оглядывался по сторонам. Видимо, его, в отличие от первого, пугала перспектива отдать свою душу черному огненному демону, а не каким-то там бандитам. «Мне удалось их убедить, что главный в нашем дуэте именно Ягуар», — довольно подумал я и, добавив в голос почтительности, серьезным тоном произнес. «Мой господин сейчас очень занят, он ходит по трущобам и пожирает души грешников». «Значит, его здесь нет?» — Облегченно уточнил первый и медленно засунул руку за пазуху, надеясь, что в такой темноте я не замечу движения. «Эх, ну почему он не такой слюнтяй, как первый?» «Законченный материалист», — расстроенно подумал я. Как только понял, что от него убрали огненного ягуара, так сразу осмелел, зубки показал. «Законченный материалист!» Почему ему обязательно надо сопротивляться? Почему просто не выполнить то, что необходимо? Неужели мои методы и мрачная таинственность духа не сломили его волю? Скорее всего, нет. Наверняка это случилось из-за спешки. Было бы у меня побольше времени, я бы сумел довести его до необходимой кондиции. Неожиданная мысль удивила своей простотой. А зачем мне, собственно, для этого дела два вора? В следующую секунду разряд молнии прошил то место, на котором я только что стоял. Надо было сразу снять с них амулеты. Досадливо поморщился я. Почему не сделал этого? Недосыпание? Усталость? Такую крутую штуку разрядил. Рывок вперед, движение рукой, отскок, и тело без сердца повалилось на землю. Чёртовы рефлексы! Если кто-то швыряет в тебя заклинанием, вырви у него сердце! Главное, на турнире так блестяще не выступить. А то будет смеху. Вырвано на соревнование сердце студиозу. Созданное плетение превратилось в иллюзию призрачного горящего огненного ягуара, которая появилась возле тела. «Иллюзия совсем слабенькая, ведь ягуар должен быть большим, а мне хорошо удаются только малые иллюзии». Именно поэтому иллюзорный ягуар имел расплывчатые формы и неестественные пропорции. Горящие красным глаза — единственное, что как-то получилось. Надеюсь, они своим цветом и выразительностью притянут взор мужчины, и он не заметит неправильности в густом тумане, плотно опутавшем тело большого кота. Хотя, с другой стороны, если он сейчас твердо уверен в том, что мой дух — это демон, то, чтобы он не увидел... будет интерпретировать это в соответствии с собственным убеждением. Обычная психология. А если добавить липкий страх, который глубоко проник в его душу, то вор точно не заметит ничего необычного. Дабы усилить страх и окончательно сломить волю человека, создал еще одну иллюзию. Мужчина замер, остекленевшими глазами стал наблюдать, как над телом его товарища по несчастью появился белесый туман, тут же поглощенный демоном-ягуаром. Через несколько секунд дух бесследно исчез, а вор в мокрой от пота одежде все еще с ужасом смотрел на то место, где только что была иллюзия. «Может, ты тоже хочешь на меня напасть?» Привлекая внимание, спросил я шипящим шепотом. «Тебе тоже не нужна твоя душа?» «Помилуйте, господин!» Громко вскрикнув, мужчина бухнулся мне в ноги. «Помилуйте!» «Тихо!» Шикнул на него, после чего поднял и влепил несколько чувствительных пощечин. «Хочешь привлечь внимание людей седого? Подставить меня?» «Времени и так мало, этот урод истерику здесь устраивает. Хорошо еще, что пришла своевременная мысль переправить их прямо к месту предстоящей операции, а то точно бы пропустил все сроки». «Ты жить хочешь?» Рыча спросил у мужика, когда он замолчал. «Хочу!» — ответил тот испуганно. «А хорошо, жить хочешь? Обеспечено!» «Да, господин, хочу!» Не стал он медлить с ответом. «Хорошо, тогда слушай внимательно, что я скажу». Я залез в висящий у меня на плече мешок и, открыв его, Достал из-за пазухи комплексный амулет, который представлял из себя кувшин с наложенными на него плетениями и легко воспламеняющимся веществом внутри. При разбивании кувшин взрывался и осыпал окружающих осколками и огненными каплями. Огонь быстро распространялся вокруг, хорошо зарекомендовавший себя образец, сделанный буквально на коленке. «Заходишь в трактир», — продолжил я, — «говоришь, что седой Ганс объявляет им войну, и бросаешь бутылку на пол, в то место, где больше всего бойцов Эрна». Потом возвращаешься в этот переулок». Я достал кошель с деньгами из сумки и раскрыл его. «Здесь двадцать золотых. Сделаешь дело, вернешься за ними и убежишь из города. Ты все понял?» Решительно взяв бутылочки в руки, вор кивнул и дрогнувшим голосом спросил. «А не кинете? Деньги точно отдадите?» Мои глаза тут же зажглись красным, как и у иллюзии Ягуара. И бандит, судорожно сглотнув, кивнул. Положив кошель на землю, я велел. «Иди, сделай все быстро!» «Кто тут промышляет на нашей территории?» Услышал я развязный голос мужчины, входящего в переулок. За ним шло еще четыре бойца. У одного из них, самого младшего, имелся факел. Взглянув на мою окровавленную руку, на иллюзию лица, только что убитого бандита, которую я натянул, на себя, на второго вора из банды Ганса и на окровавленный труп, старший рассверепел. «Какого хрена вы делаете на нашей территории? Седой берега попутал, уроды! Гасят людей на нашей улице!» «Вообще ничего не бояться!» Бандиты достали ножи и, хищно оскалившись, двинулись в нашу сторону. «Иди, я разберусь, и не дам им с тобой расправиться», — велел я вору с кувшином. «Что?» — опешил старший. «Никто отсюда не уйдет! Седой Ганс объявляет вам войну!» Во всю мощь своих легких крикнул я и, достав нож, бросился на мужчин. «Беги!» — рявкнул вору, и тот, очнувшись, побежал вперед. Как я и говорил, моей скорости хватило на то, чтобы позволить ему безопасно пройти мимо пары злых противников. Бойцами бандиты были неплохими, правда, для обычных людей, а вот для меня оказались слабоваты. Взрыв в трактире и дикие крики горящих людей оповестили о том, что вор справился со своим заданием. Для того, чтобы все удалось, мне тоже необходимо было поспешить, драма еще не закончилась. Оставив в живых, раненых и изрядно окровавленных мужчин, чтобы они непременно рассказали о вероломстве людей Седова, Я подхватил кошель, который уже не понадобится погибшему во имя моих идей вору, а ведь мог бы забрать их, если бы кинул кувшин подальше, и поспешил в квартал Ганса. Забежав в один из трактиров Седова, в личине только что дравшегося со мной командира пятерки, закричал «Сдохните, соки! привет, Атерна!» И кинул такой же кувшинчик, какой дал вору, прямо в центр зала, успев ретироваться, прежде чем осколки до меня долетели. После этого на ходу сменил личину на предыдущую и помчался к следующему трактиру. в котором заседали седой Ганс и его ближайшие приспешники. Вбежав в трактир, задыхаясь, закричал. «Эрн! Эрн объявил нам войну! Где Ганс?» С безумным видом подбежал к вкушающему мясо пожилому мужчине с морщинистым лицом и гримасой презрения на лице. «Что ты несешь?» Поднялся Ганс и твердо посмотрел мне в лицо. «Какого хрена ты здесь, а не там, куда я тебя направил? Где Нил? Что ты такое придумал про Эрна?» В это время в зал ворвалось несколько новых лиц, только что побывавших в горящем трактире. «Псы, взорвали наш трактир и спешат сюда, чтобы всех порешить!» – заревел один из них. «Дадим бой этим ублюдкам!» – крикнул я, потерявшим разум от ярости бандитам, и устремился к двери. В ответном реве не было ничего человеческого. Живая масса выбегала на улицу, не внимая голосу своего предводителя. Послышался шум драки. «Эти твари впереди!» – крикнул кто-то. «Наших мочат!» Вперед! азартно крикнул я, и мы устремились вперед. Дав себя обогнать, я вернулся в трактир. Ведь среди бегущих седого Ганса не было. В это время главарь и те, кого он успел остановить, забаррикадировались в трактире. «Хрен пойми что!» – сплюнул Ганс. «Зачем Ар начал эту бойню? Мы же почти договорились, что происходит!» Используя огненный шар, вышиб дверь и ворвался в трактир. Тут же отработал огненные плетения, швыряя их целыми россыпями. По нескольку заклинаний в человека. К моему облегчению, серьезных бойцов среди присутствующих было мало, а точнее был всего один, сам Седой Ганс. Он ловко двигался и дрался на довольно приличной скорости, несмотря на свой возраст и алкоголь в крови. Теперь понятно, почему Ганс так долго смог продержаться в трущобах и дожил до преклонных лет. Мастерство не пропьешь. Мне тоже повезло, что здесь сегодня не было его ученика и магов, иначе пришлось бы худо. А вообще лучше заканчивать, иначе к старикану придёт подмога, и тогда придется либо бежать, либо использовать свои уникальные способности Варда, о которых лучше бы никому не знать. Несмотря на мастерство и большой опыт, спасали Ганса вовсе не они, а стандартный набор дорогих амулетов, в большом количестве находящихся чуть ли не в каждом кармане. Ума не приложу, как ему вообще удалось синхронизировать такое количество амулетов. Особенно сильный удар в подбородок и мужчину подбросило высоко в воздух, после чего впечатала в потолок. К моему большому сожалению, именно в этот момент последний амулет, защищавший тело от ударов, разрушился, и мужчина поломанной куклой повалился на пол. Черт, а мне так хотелось с ним вдумчиво поговорить. Ощутив, что несколько человек в комнате притворяются мертвыми, сплюнул на пол и произнес. «Привет от Викентия! Он никогда не забывает оскорблений!» Надеюсь, предположительное участие происходящим третьего главаря основательно запутает следы. Коварно усмехнувшись, я выскочил из трактира и побежал к собственному дому, желая добраться до него без приключений. Жизнь не так уж и плоха. Философски думал я, мчась домой. Все получилось. Жаль только, что Ганс умер, а то бы я с ним хорошенько пообщался. Спрятался от пробегающего мимо отряда стражи и через пару минут двинулся дальше. А завтра разберусь с создавшим меня магом. Надеюсь, он не на дежурстве и не успел продать информацию обо мне кому-нибудь другому.